Она села у окна, но не стала на глазах у всех читать «Войну и мир». Это было бы демонстративно и недружелюбно. Денис просто глазела то на творившееся за окном безумие, то на карточную игру в комнате. Дон Армор развернул сандвич, посмотрел на кусок копченой колбасы, на горчицу, сохранявшую точный отпечаток хлеба, и пожал плечами. Небрежно упаковал сандвич обратно в фольгу и покосился на Денис так словно это она испортила ему день. «Объявляю шестнадцать». «Кто тут намусорил?» «Эд», — сказал Дон Армор, разворачивая карты веером. «Ты поаккуратнее с бананами». Эд Албердинг, самый старый из чертежников, фигурой напоминал Кеглю. А седые его волосы курчавились, точно перманент на голове старой девы. Часто мигая, Эд жевал банан, и напряженно всматривался в карты. А шкуренный фрукт лежал перед ним на столе, он отломил еще кусочек. «В бананах ужас, как много калия», — заметил Дон Армор. «Калий полезен», — откликнулся сидевший напротив «Ламор». Дон Армор положил карты и мрачно возрился на Ламора. «Шутишь, что ли?» «Врачи дают калий, чтобы сердце остановилось». Старина Эдди истребляет... «По два-три банана в день», — вставил Ламор, как сердечко, мистер Эд. «Ребята, займемся делом», — сказал Эд. «Но я же о твоем здоровье тревожусь. Вам бы только шутки шутить, мистер». «День за днем на моих глазах ты поглощаешь ядовитый калий. Мой дружеский долг — предостеречь тебя. Твой ход, Дон». «Выкладывай карту, Дон». «А что получаю взамен?» — обиженно брюзжал Дон Армор. «Не верит». «Подозревают в чем-то?» Дональд, ты играешь или задницу греешь?» «Конечно, если Эд перекинется, потому что мотор у него откажет из-за острого хронического отравления калием, я сделаюсь тут четвертым по старшинству, и мне будет обеспечено местечко в Литл-Роке, в Арканзас-Саузерн». «Тире, Мидленд-Пасифик, так что...» «Чего я из себя выхожу? Съешь заодно и мой банан». «Хочешь, Эдди? Хе-хе, осторожнее!» предостерег Ламор. «Джентльмены, все взятки мои. Супкин сын. шуршур, шур шлеп-шлеп». -шур, «Эд, а в Литл-Роке у них компьютеры?» протянул Дон Армор. Он ни разу не поглядел в сторону Денис. «Ого!» — изумился Эд. «Неужто компьютеры? Учти, переведут тебя в те края. Заставит компьютер освоить. Эдди упокоится с ангелами, прежде чем освоит компьютер». Вернул «Ламор!» «Прошу прощения», — возрил Дон. «Эд непременно поедет в Литл-Рок и научится чертить на компьютере. И пусть там кого-нибудь другого тошнит от его бананов. Дон, а с чего ты взял, что тебя не направят в Литл-Рок?» Дон только головой покачал. «Мы бы экономили пару тысяченок в год, живи мы там. И жалованье мне бы еще на пару тысяч прибавили. Жизнь там дешевая». Патти перешла бы на полставки, занялась бы нашими девочками. Мы бы прикупили землицы в Азаркских горах, пока малышки не выросли, домишко у пруда. Думаете, у меня когда-нибудь это будет? это нервозными, бурундучими движениями тасовал карты. А зачем им компьютеры, спросил он? Чтобы заменить никому не нужных стариков, ответил Дон и, похоже на сливы щеки, Раздвинулись в недобрые улыбки. Нас заменить. А как ты думаешь, почему роты покупают нас, а не наоборот? Шуршур, -шур, шлеп шлеп Да Денис смотрит, как красные вилки молний подцепляют зеленый древесный салат где-то на границе с Иллинойсом. Едва она отвернулась за столом, вспыхнула ссора. — Господи Иисусе, Эд! — орет Дон Армор. — Ты бы еще облизал их напоследок. — Полегче, Дон! — Осаживает его Сэм Берлайн, старший над чертежниками. «Что? Меня одного от этого выворачивает? Легче, легче!» Дон швыряет карты, отталкивает кресло от стола с такой силы, что, похожая на богомола, чертежная лампа вздрагивает и начинает искрить. Ларедо. зовет он. «Бери мои карты. Пойду поищу себе местечко без бананов». «Уймись!» — Дону прямо качает головой. «Я должен высказаться, Сэм, а то рехнусь, когда они все-таки нас продадут». «Ты же умный парень, Дон», — утешает Бэрлайн. «В любом случае приземлишься на все четыре лапы. Не знаю, какой такой умный. Я и в половину не так умен, как Эд. Верно, Эд?» Эд шмыгает носом, нетерпеливо постукивает картами по столу. «Для Кореи чересчур молот, для моей войны староват», — разъясняет Дон. «Вот это умный» до того умный что каждый день двадцать пять лет кряду сходит с автобуса пересекает олиф стрит и ни разу не попал под машину и домой каждый день благополучно возвращается вот что значит быть умным а теперь послушай меня дон возвышает голос сэм Берлайн, — иди погуляй понял остынь малость а когда вернешься сам сообразишь «Не стоит ли тебе извиниться перед Эдди?» «Восемнадцать!» — постукивает по столу Эд. Прижимая кулак к пояснице качая головой, Дон ковыляет по проходу. Лореду Боб берет карты Дона. Усы у него в яичном салате. «Нечего извиняться», — говорит Эд. «Давайте доиграем, ребята». После ланча, когда Денис выходил из туалета, навстречу ей из лифта вышел Дон Армор. Плечи у него были мокрые от дождя. При виде Дениса он закатил глаза, словно и она явилась его мучить. В чем дело, — не выдержал Денис. Он в очередной раз покачал головой и двинулся прочь. — В чем дело? В чем дело? — Обед закончился, — проворчал он. — Что ж ты не работаешь? На каждой схеме надписывалось название железнодорожной ветки и номер милевого столба. Линейные инженеры... Предлагали планы ремонта, чертежники отправляли копии схем обратно на линию, выделив новые детали желтым карандашом, а те, что следовало убрать, обводили красным. Затем линейные инженеры проводили работу, иногда по ходу дела что-то улучшая, соединяя по-своему, а затем возвращали документацию в штаб, рваную, выгоревшую, со следами жирных пальцев, с красной, арканзасской пылью или канзасскими сухими былинками, застрявшими в складках, и чертежники черными чернилами вносили исправления в оригиналы на пленке и на кальке. Во второй половине дня, когда небо постепенно меняло цвет, от белизны окуневого брюха до желтых оттенков рыбьих боков и спинки Денис собирала тысячи сделанных с утра оттисков, по шесть копий каждой схемы, складывала, как предписано, чтобы уместились в папку линейного инженера. Сигнализация на милевых отметках шестнадцать два, семнадцать четыре, двадцать один, двадцать и восемь, двадцать два, ноль и так далее, вплоть до Ниу шартра на семьдесят четыре тридцать пять, где линия заканчивалась. Вечером по дороге домой в пригород, сидя в машине рядом с отцом. Денис спросила, готовит ли рота слияние их железной дороги с Арканзас-Саузерн. «Не знаю», — ответил Альфред. «Надеюсь, что нет». «И тогда штаб-квартира переедет в Литл-Рок?» «Похоже, так и будет, если власть перейдет в их руки». «А что будет с людьми из отдела сигнализации?» «Полагаю, кое-кого из старших переведут. Младших, скорее всего, уволят. Но мне не хотелось бы, чтобы ты распространяла эти слухи». «Не буду», — пообещала Денис. И нет, приготовила обед заранее, как было заведено каждый второй четверг на протяжении вот уже 35 лет. Она нафаршировала зеленые перцы и вся лучилась энтузиазмом. Впереди выходные. «Завтра поедешь домой на автобусе», — предупредила она Денис. «Мы с папой и Шумперт едем на озеро Фон-Дюлак». «А что там будет?» «Зряшная трата времени», — вздохнул «Альфред» в которую твоя мать меня втянула. Я же говорил. Ал, — перебила Иннет, — никаких обязательств. Никто не заставляет нас посещать семинары. Мы можем провести выходные, как нам вздумается. Будут заставлять непременно. Застройщик не стал бы приглашать людей на бесплатный уикенд, если б не надеялся продать участки. В проспекте сказано, никаких обязательств, никакого давления, полная свобода. Весьма сомневаюсь отвечал Альфред. «Мэри Бетт, — говорит, — мы сможем наведаться на прекрасную винодельню возле Бордентауна. Сможем все вместе поплавать в озере фон А еще в проспекте упоминались лодочные станции и ресторан для гурманов. Не думаю, чтобы в середине июля винодельня в Миссури работала на полную мощность, — фыркнул Альфред». «Надо просто проникнуться соответствующим настроением», — сказала инет «Вот дриблеты в прошлом октябре съездили и так славно повеселились. Дейл говорит, никто там ни на кого не давит». «Почти». Так он сказал.